Глава 17. Я бы хотела сказать, что сильна не только духом, но и телом, и что не успокоилась, пока не узнала ответы на все свои вопросы, но... Нет. Тело мое оказалось гораздо слабее духа, и двое суток без сна дали себя знать, едва горячая, вкусная, а главное — сытная пища оказалась внутри недовольно урчащего желудка. После этого я едва дотащила себя до лихура, наскоро обмылась, переоделась в рубашку хозяйки и упала спать. А всю свою любознательность я оставила на потом. Не знаю, сколько бодрствовал Архам, но еще оставался с хозяином дома, когда я отправилась в указанную мне комнату. Но когда я проснулась, он все еще спал. Я же открыла глаза, когда за окном уже царила темнота. Харат затих, и только шелест листьев за окном до да щелканьи ночной птицы нарушали сонное молчание древнего поселения. Сев на кровати, я некоторое время смотрела в темноту, пытаясь понять, где я нахожусь и как сюда попала. Наконец осознала и усмехнулась. Курминай. Я вновь упала на подушку, закрыла глаза, но поняла, что выспалась. «И что мне теперь делать?» — спросила я пустоту. Дом спал, Архам спал, весь мир спал, а я выспалась. Это было ужасно, потому что занять себя мне было совершенно нечем. Помучившись некоторое время, я решительно откинула покрывало и спустила ноги с кровати. Чем заняться мне пока было неведомо, но и лежать уже не хотелось совершенно. «Если я пройдусь по дому, это же не будет дурным тоном?» И сама себе ответила, «Нет, не будет. Я же гость, а значит, отказа в таком невинном желании нет». После этого привела себя в порядок, оделась в экспроприированное платье и выбралась из комнаты. Первым делом я прижалась ухом к двери, за которой должен был спать Архам, и до меня не донеслось ни звука. Не удовлетворившись результатами подслушивания, я приоткрыла дверь и вот теперь услышала сопение. Деверь почевал, и ему было явно безразлично, что я страдаю в одиночестве. Осторожно прикрыв за собой дверь, я фыркнула и направилась дальше. Впрочем, я знала о том, что хотела бы сделать, но отказалась от этой мысли еще в выделенной мне комнате. Свидание с мужем — вот куда бы я отправилась с радостью, однако не стала этого делать. Если яр и спал хоть сколько-нибудь прошлой ночью, то это совсем немного, и я не захотела мешать его отдыху. Пусть выспится и встретимся мы лучше в этой реальности, когда не будет ни ограничений во времени, ни опасений, что кто-то может помешать. Так что все, что мне осталось, это бродить по дому, обитатели которого смотрели заслуженные за суетные день сны. Я бы тоже смотрела, но тело мое и разум уже получили свое отдохновение, и теперь я шла по жилищу Халима, изучая его. А так как я блуждала по первому этажу, то новых открытий не сделала. Здесь были жилые комнаты и хозяйственные помещения. Все самое интересное для меня находилось на втором этаже. На кухне я задержалась, обнаружив тут выпечку, приготовленную на утро. Нашла и отмен, напиток, хорошо знакомый мне по жизни в доме Таньяра. Этим и развлеклась, утоляя проснувшийся голод. И пока вдумчиво жевала, глядя через окно на ночную улицу, послышались тихие шаги. Я обернулась и увидела хозяина дома, нарушившего мое уединение. А вот уважаемый Халим меня не увидел. Он проделал тот же путь, что и я, ухватил сладкий пирожок, после взял кувшин с отменом и хлебнул прямо из горлышка. — Хорошо, — протянул Финдар. Затем отставил кувшин, откусил кусочек пирожка, и я решила, что веду себя невежливо. — Доброй ночи, почтенный Финдар, — приветливо произнесла я и... ученый отчаянно закашлялся я поспешила к нему и заботливо постучала по спине дай нане просипел халим я не видел тебя думал что один и снова закашлялся прости что напугала, — извинилась я ощутив неловкость я не испугался несколько сварливо ответил финдар но быстро умерил тон ты проголодалась выспалась улыбнулась я заняться мне оказалось нечем и я прошлась по дому а ты работаешь «Да», — Халим выпил Этмен, выдохнул и стал более благодушным. «Когда разум трудится, голод терзает тело особенно сильно. Странно, да?» Я улыбнулась шире, но пожала плечами и ответила. «Отчего же? Когда разум трудится, ему тоже нужны силы. Откуда же ему черпать их, если не из желудка?» «Ты права, Дайнани», — важно кивнул ученый. Мы некоторое время помолчали. Финдар доедал свой пирожок, а я, опасаясь снова помешать, терпеливо ждала, пока он насытится. И когда ученый проглотил последний кусок и запил его отменом, я задала свой вопрос: Можно ли мне подняться с тобой в хатыр? Будет ли тебе интересно среди свитков, засомневался Халим. Среди них мне всегда интересно, заверила я. Мне есть о чем тебя спросить, и это не праздное любопытство. Я не всегда понимаю, что ты говоришь, прервал меня Финдар. «Из каких же земель ты пришла?» «Из иного мира», — честно ответила я. Отец одарил меня языком, на котором говорят все его дети, но порой я добавляю к нему и слова из того языка, на котором говорила прежде. Халим с минуту смотрел на меня, а после поманил. «Идем». Беззвучно похлопав в ладоши, я поспешила за хозяином дома, который уже направлялся к выходу из кухни. Кажется, ночь переставала быть скучной, меня ждала интересная беседа, а может и новые знания, чему я была бы искренне рада. И пока мы поднимались на второй этаж, я мучилась. Да, снова, но уже от любопытства. Это был второй хатыр, в котором мне выпала удача побывать, а теперь было интересно, насколько они различаются и различаются ли вообще. У илгизитов был полноценный архив, где они хранили собранные со своих земель данные. Там не имелось научных трудов, но были записаны лингены и сказания, а кроме того документы, в которых велся сухой учет событий и людей с ними связанных. Правда, этот период был относительно невелик. Записи начали делать много позже, чем произошло восстание Илгиза, потому Рахон и не мог рассказать мне того, о чем я его спрашивала после посещения руин Савалара. Он и вправду не знал более того, о чем имелась короткая запись. А вот что скрывал за своими дверями хатыр ученого Финдара, еще только предстояло узнать. Впрочем, я уже заведомо подозревала, что если это и архив, то в нем хранятся личные записи Халима. Ох, протянула я, так и не успев додумать своей мысли. Мы вошли в большой зал, уставленный стеллажами, на которых стояли ларцы, лежали аккуратными пирамидками свитки, а еще тут были книги. Книги! Их было немного, всего на один стеллаж, но это были книги, толстые в обложках, имевших металлические уголки, некоторые обложки были кожаными и обтертыми, и все-таки это было невероятным чудом. Боги с трепетом и восторгом произнесла, сразу направившись к заветному стеллажу — я даже не сразу вспомнила о правилах приличий и лишь ухватившись за одну из книг опомнилась вернув свое добычу на место я обернулась и виновато потупилась прости почтенный халим но я потрясена не смогла удержаться что же тебя потрясло данане спросил финдар, но мне показалось что мое восторженное состояние ему польстило и понравилось «Я совсем не ожидала увидеть книги», — ответила я. «В Белом мире я привыкла к свиткам, но книги — это просто чудо!» «Книги?» — переспросил Халим. «Это шахасад?» — с улыбкой поправил меня Финдар. Я ненадолго задумалась. «Шахас — свиток, содержавший сведения, а книга выходит шахасад, то есть можно перевести как «собрание свитков», что ж логично, и улыбнулась. «Я поняла, почтенный, но мне привычнее называть Шахасад книгой. Я буду использовать это название. Могу ли я взять одну?» Возьми, кивнул Финдар и добавил с хитрой улыбкой. «Если сможешь прочесть». И вот тут мое сердце затрепетало при мысли, что Халим имеет в виду забытые Ире. Судорожно вздохнув, я снова взяла книгу, огладила ладонью обложку и осторожно раскрыла. «Почему хмуришься, Дайнани?» — полюбопытствовал ученый. «Не понимаешь, что написано?» «В том-то и дело, что понимаю», — проворчала я, но спохватилась и ответила любезно. «Я понимаю, что написано». «Так почему же хмуришься?» «Эта книга писалась недавно?» — спросила я в ответ. «Когда ее писали, мой дед был еще мальчиком», — сказал Халим, наблюдая за мной с интересом. «Объясни, что тебя расстроило». Оглядевшись, я наконец отметила и то, что в этой комнате были еще двери, две с одной стороны, две с другой, и последняя та, через которую мы вышли, она находилась сейчас позади меня. Что скрывалось за остальными дверями, я пока не знала, впрочем, сейчас это мало меня занимало, хотелось разобраться с первым разочарованием и определить, насколько оно оправдано. Итак, книга была рукописной, но и та, что мне передал жрец Шамхар, тоже была написана от руки, хотя он мог передать мне не книгу, а собственный дневник, но узнать это, не прочитав, было невозможно. Впрочем, уровень погибшей цивилизации мне достоверно неизвестен, однако искусства там были хорошо развиты, и след прежних мастеров можно было разглядеть и в изделиях их потомков. Но было ли у них книгопечатание? В любом случае я держала в руках бесспорно чей-то труд, не являвшийся личными записями, которые насчитывал где-то полтора столетия. Это срок, но весьма не тот, на какой я надеялась. Однако это еще не все. В тексте были использованы и Ре, каким меня учил Танияр, а также те, с какими меня познакомил Рахон. Но ни единого незнакомого мне знака. Я была расстроена. подтвердившееся подозрение, что элгизиты переняли сохранившиеся символы в Курминае, было не тем, что могло привести меня в восторг. «Дай на Я обернулась на призыв и обнаружила, что хозяин дома уже сидит за столом. Ах да, я так и не описала ничего, кроме стеллажей и дверей. Впрочем, описывать особо нечего. Здесь стояли два стола, несколько стульев и даже кушетка. Кстати, Этот предмет мебели был тоже неожиданным откровением, но не шокирующим. На кушетке лежала подушка и аккуратно свернутое покрывало. Это говорило о том, что Халим мог и заночевать в Хатыре. Ну или прилечь днем. Опять же, мне это было малоинтересно. Финдар уселся за стол, на котором лежали свитки, и смотрел на меня оттуда, ожидая, когда же я открою причину своего расстройства. Коротко вздохнув, я вернула книгу на место, после подхватила стул, стоявший у стены, и поднесла его к столу. И пока устраивалась, раздумывала, могу ли рассказать о даре Создателя или же стоит умолчать. С одной стороны, Халим может помочь прочесть, а с другой... Я совершенно не знаю этого человека. «Расскажи о своем мире», — неожиданно попросил ученый. В глазах его ясно читалось любопытство, но, менее всего, мне сейчас хотелось говорить о своем прежнем доме. У меня имелись собственные вопросы, и их я хотела задать больше, чем что-то рассказывать о себе. Я улыбнулась чуть рассеянно и ответила. «К сожалению, я плохо помню свой родной мир. Могу сказать, что он другой, не похож на белый мир. И мне хотелось бы знать о своем новом доме больше. Ты спрашивал, что расстроило меня. И что же?» «Ире», — произнесла я, и увидела удивление, мелькнувшее в глазах ученого. «Ты сказала, что понимаешь их, хоть мне и непонятно откуда. Те ире, какими писался Шахасад, знают халимы, даже наш Каан не изучает их. Они считаются языком ученых людей», — как любопытно отметила я. «То есть символы были разделены намеренно? Но почему?» «Только халим бережно сохранить знания, простые люди их не ценят». Финдар уложил ладони на стол. «Люди в таганах учат не Ире, а слова, написанные ими. Им не нужны все эти знаки, но мы, халимы, не можем позволить угаснуть нашим знаниям, потому передаем их нашим ученикам. Они своим, так и сохраняем». «И теряют тоже», — подумала я. «Если этот набор Ире все, что сохранилось на сегодняшний день, то часть своих знаний этот мир потерял безвозвратно. И вот это уже печально». — Скажи, почтенный, как много Ире сохранили Халимы? — задала я волновавший меня вопрос. — Что ты хочешь сказать, Дайнани? Напиши, пожалуйста, все Ире, какие тебе известны, — с улыбкой попросила я. Хочу понять, сколько символов мне еще неизвестны. Халим откинулся на спинку своего стула и прищурился. Он не спешил ответить на мою просьбу, более того, раздумывал о природе моего интереса. Это я понимала. Даже больше я ощущала, как между нами появилась незримая преграда, которая грозила перерасти в толстую стену непонимания, упрямства, а может и неприязни. С этим надо было срочно разобраться. «Почтенный Финдар, ты удивлен моим желанием?» — спросила я без всякой улыбки, но как можно мягче. Ученый не ответил, однако немного расслабился, готовясь слушать дальше. «Я из другого мира, как ты знаешь, и хоть помню его плохо, однако точно знаю одно. У меня дома образование считается крайне важным. Образованный человек знает не только буквы, это наши иры, Он умеет писать много больше, чем заготовленные фразы. Мы изучаем алфавит, это подробный перечень букв, в котором нет исключений для учеников. Есть разница в стиле». в том, как пишутся письма простых людей, знати или ученых, но буквы и правила их написания знают все. Неграмотным быть стыдно, вот что я помню точно, и потому не хочу отступать от этого правила и сейчас. Поэтому и прошу тебя, уважаемый Халим, показать мне все неизвестные тебе Ире. И не только это. У меня много вопросов о моем новом доме, которые я должна задать». Финдар вновь уложил ладони на столешницу. Его поза изменилась, изменилось и настроение. Настороженность не ушла окончательно, но исчезла подозрительность и вернулось любопытство. «Что ты хочешь узнать, Дайнане?» «Начнем с Ире», — улыбнулась я. «После я задам и другие вопросы. Напишешь?» «Хорошо», — ответил Халим, — «и достал еще чистый свиток, а я сделала вывод, что разницы в пищих принадлежностях нет нигде». И то, на чем писали и чем писали, использовалось как в Курминае и на землях остальных таганов, так и в Дарбине. А это значит, что здесь или произошел упадок повсеместно, или же прежняя цивилизация не обладала теми знаниями, которые я заподозрила, глядя на роспись Савалара. И вот тут у меня имелись подозрения, склонявшиеся больше в сторону упадка, потому что страницы из книги, полученные от Шамхара, больше походили на бумагу, чем на тот материал, из которого делались современные свитки. А пока я размышляла, Финдер писал знакомые ему Ире. И когда закончил и повернул свиток ко мне, я пробежалась по нему внимательным взглядом. После просмотрела еще раз более пристально и, забрав кисть Халима, подчеркнула несколько знаков, которые мне были пока не знакомы. «Я не знаю этих, Ире», — сказала я, вернув свиток ученому. «Расскажи мне о них, пожалуйста». «Они тебе знакомы, раз вот эти», — он указал на другие Ире. «Ты знаешь. Все дело в том, как написано. Если тебя учил Танияр, то передал мою науку». Я кивнула. Тогда посмотри внимательно на те, которые ты подчеркнула, и переставь знаки иначе. И когда ты это сделаешь, то смысл Ире поменяется. Я взяла в руки свиток, некоторое время смотрела на него, а после, выронив из пальцев, прижала ладонь к груди, где вдруг взволнованно забилось сердце. Истина оказалась невероятно простой и более чем логичной. Люди сохранили Ире, все Ире. но утеряли их комбинации, которые можно понять, исходя из этого принципа. Добро и зло, или, более понятно, положительные и отрицательные значения. И чем больше я смотрела на написанные Финдаром символы, тем яснее это видела. Даже то, чему меня обучил Рахон, были не сами знаки, а их комбинирование, с которым я попросту раньше не сталкивалась. А значит, значит, я могла прочесть записи жреца. Пусть это будет не быстро, пусть с анализом каждого символа, но могла. «О, белый дух!» — прошептала я. «Велика мудрость твоя и твоего народа! Как же все это казалось сложно, но как оказалось просто! Я смогу восстановить комбинации и смогу прочесть!» «Что ты говоришь, Дайнани?» — переспросил Халим. «Я говорю, что велика мудрость белого духа и его детей», — улыбнулась я. Когда Таире казались мне очень сложными, я привыкла к иной письменности. Но оказалось, нужно лишь понять устройство, и тогда можно не только увидеть чередование знаков, но и создавать новые. — Благодарю, почтенный Финдар, ты мне очень помог. Но образование не заканчивается только письменностью. Еще есть история. Мама рассказывала мне о создании Белого мира, о его преданиях и легендах. Я знаю о восстании Илгиза и тех, кто пошел за духом-предателем. А что произошло после? И почему Курминай так отличается от остальных поселений? Расскажи мне, почтенный Халим. — После? — переспросил Финдар, и я кивнула в ответ. Ученый опять не спешил. Он некоторое время смотрел на меня, но вдруг поднялся из-за стола и, заложив руки за спину, неспешно прошелся по своему кабинету. Я развернулась и следила за ним взглядом, недоумевая, чем вызвано промедление. Между тем Финдар дошел до окна, распахнул его и подставил лицо теплому ночному ветру. «Знаешь, Дайнани», — заговорил Халим, продолжая смотреть в окно. — Ты первая, кто спрашивает меня об этом. — Удивительно. Он обернулся и развел руками. — Почему? Я нахмурилась, не поняв вопроса, а Финдар продолжал. Меня всегда удивляло, отчего никто не спрашивает, почему Курминай не похож ни на одно из поселений Таганов, почему здесь есть то, что нет нигде больше. А ведь это начало того, почему люди начали запоминать слова Аниры. И вот теперь я окончательно превратилась в слух. Об этом знаем и помним только мы, Халимы, и то, наверное, уже не все. Мне достался хороший учитель, он хранил у себя много шахасов, где упоминалось о большой и благословенной земле, на которой жили наши предки. Ты спросила меня, Дайна, не считаю ли я племена злом? Нет, я не считаю их злом, но считаю виновными в том, что Курминай перестал быть великим. Когда-то мы все жили в дружбе и согласии, Так говорил шахасат моего учителя Халим Дашат много раз перечитывал его, берег больше своей жизни и отдал Каану, когда пришла его пора отправиться в белую долину. Я после просил нового Каана, бывшего тогда Канче, дать мне шахасат, клялся вернуть, и Каан не отказал. Но Финдар удрученно покачал головой. Шахасат моего учителя так и не нашли, куда он делся, никто сказать не смог. Может, прежний Каан отдал его другому Халиму, а может, выбросил. Это печально, — ученый вздохнул. Я, конечно, записал, что помнил из рассказов учителя, но это ведь уже не то, сколько всего я мог упустить. Надеюсь, что книгу отдали другому Халиму, — произнесла я. Утерять такой важный источник — это преступление. Истина дайна, не истина, — Халим вернулся к столу. Он уселся, рассеянно прокатил пальцем по столу кисть, после вернул ее на тарелочку с краской и посмотрел на меня. «Если бы я читал Шахасат сам, то написал бы по памяти больше, но я лишь знал ту часть, о которой говорил Дашат. Очень печально», — Финдар замолчал, занятый своими переживаниями, «однако теперь тишины не желала я». Халимом было произнесено достаточно для того, чтобы распалить мою любознательность до предела. — Так в чем же вина племен? — напомнила я о том, что сказал Финдар. — Это они все начали, — ответил он. Я в удивлении приподняла брови, и Халим продолжил. — Первым ушел народ, именуемый Шайсы. — Шайсы? Я никогда не слышала о таком племени. О них давно никто не слышал. Я знаю об этом народе по рассказам учителя. Шахасате говорилось, что они ушли к истоку Куншале, но так ли это, не знаю. Мы никогда не заходили так далеко, а если и заходили, то об этом уже никто не помнит. Но они были первыми, кто покинул Курминай. Тот, кто писал Шахасат, говорил, что была великая ссора, но что послужило ее причиной, и Дашат не сказал. Может, это осталось неизвестным, но шайсы ушли. А потом начали уходить и другие народы, Недалеко, но в гордыни или же от неведомой обиды всякие связи оборвались. По вине племен или тагайне? Финдар развел руками. Не знаю, был спор, ссора, а потом другие народы начали уходить, а затем курмина и начал разваливаться на таганы. Вот так мир и начал угасать. Хм, я задумалась. История явно была неполной и, скорее всего, далеко не точной. Хорошо. Произошел конфликт, который привел к исходу племен. После они оказались в изоляции, по причине которой одичали сильнее тагайни. А еще, похоже, именно это стало причиной того, что укоренилось мнение о любимых детях Белого Духа. Возможно, курминайцы посчитали другие народы предателями, с ними не общались. Как сказал Финдар, гордыня или обида, но трещина со времен разрослась до пропасти, основой которой стали предубеждение и непонимание. С этим более-менее разобрались, но что стало причиной раскола между самими Тагайни? Возможно, тоже конфликт, когда появились те, кто не захотел подчиняться правителю Курминая. Или же было все иначе, и Шахасад Халима Дашата писался, когда миновало не одно столетие, и его автор основывался на сохранившихся сказаниях. А может, сам Дашат рассказал своему ученику упрощенную версию, дав лишь общие знания? «Как же досадно, что Шахасад исчез», — пробормотала я. «Да», — покивал Халим, — «я бы отдал весь остаток своей жизни за то, чтобы прочесть ее от начала и до конца». «У меня столько вопросов, столько...» И мы дружно вздохнули. Вопросов и вправду было немало. Однако теперь появилось, что взять за основу в размышлениях. К тому же у меня осталась моя книга, которую я теперь могла попытаться прочитать, и сделать это хотелось немедля. Но я хотела узнать еще кое-что. «Почтенный», — заговорила я, — «священное озеро». Когда я смотрела на него, мне подумалось о саваларе создателя о его святилище, через которое можно говорить с белым духом. Я ведь не ошиблась?» Финдар неожиданно нахмурился. Он развернулся на стуле, подпер щеку кулаком и теперь смотрел в сторону раскрытого окна. «Что рассердило тебя, почтенный?» — спросила я. «Об этом запрещено говорить?» «Мы не любим говорить об этом», — ответил Халим. Ты верно поняла, что был ледяной источник, каждый мог прийти и обратиться к отцу, но однажды лед растаял. Злые языки говорят, что это из-за того, что Курминай построен из камня, а предания уверяют, что однажды источник снова покроется льдом. При каком условии? Когда Илгиз будет повержен, так говорят предания. Я покивала, показав, что приняла эту версию, а после поднялась со своего стула. Вряд ли мне удалось бы узнать больше, зато оставалась книга Шамхара, которая теперь могла мне открыться. Чтением я и собиралась заняться. И все-таки в этой беседе была немалая польза. Финдар помог мне лучше разобраться в некоторых событиях прошлого, но главное, он дал мне ключ к Ире. И вот это было поистине ценно. «Я оставлю тебя, почтенный Халим», — с улыбкой произнесла я. Благодарю за то, что поделился со мной историей Курминая. Теперь я знаю больше. — У тебя не осталось вопросов? — спросил ученый. — Ты говорила, что их много. О, — притянула я и рассмеялась. Вопросов у меня всегда немало. Но те ответы, которые ты мне дал, требуют того, чтобы над ними хорошо подумать. Этим я и собираюсь заняться. — Доброе дело, — важно кивнул Халим. — А я думать сегодня устал. Пойду отдыхать. «Пусть Уфтын бережет тебя от кошмаров», — пожелала я, и первой направилась на выход. Изучать другие помещения Хатыра я сейчас не хотела, потому спрашивать об остальных дверях не стала. «Пусть и с тобой будет его доброта», — пожелал в ответ Финдар. На том и расстались. Я спустилась вниз, но не пошла к себе сразу. Прежде заглянула на кухню, где взяла огненные камни, так называли в Белом мире серые пористые камешки, которыми разжигали огонь. Хранили их неподалеку от очага, и это была неизменная данность, потому я сразу их нашла. И только после этого вернулась туда, куда меня поселили в доме почтенного Халима. — Почему ты не спишь, свет моей души? — услышала я тихий шелест и улыбнулась. — Любовь моя... Тихо приветствовала я супруга. Я выспалась на целый день. — Но почему не спишь ты? — У меня было дело, — ответил Танияр. Раз мы оба не спим, приходи в наш мир, я скучаю. — Прости, но сегодня я не приду. У меня тоже есть дело. Я долго его откладывала, но теперь мне известно, как за него взяться, — сказала я, прикрыв за собой дверь. — А если тебе не спится, то останься со мной, будем думать вместе. — О чем? — Над чем? Поправила я и достала из-под тюфика свое сокровище. «Что это?» «Это дар Создателя, милый. Я не все рассказала о своем путешествии в Савалар. Там был жрец». «Ты говорила?» «Да», — согласно кивнула я, зажигая масляный светильник. «Но я не сказала, что он говорил со мной». Шамхар глядел мне прямо в глаза и велел смотреть, что он будет делать. Я увидела, как он прячет эту книгу. И тогда жрец сказал, чтобы я ее забрала, а после ушел. Понимаешь, жизнь моя, я подошла и забрала книгу в том времени, когда он ее спрятал. Невероятно, правда? Мне до сих пор не верится, что такое возможно, но вот она! Я указала на дар белого духа, и на ней не видно следов времени». «Книга выглядит так, как будто ее написали совсем недавно». «Что же в ней написано?» — спросил Таньяр. Я хмыкнула и пожала плечами. «Не знаю. Когда я открыла ее, то поняла, что могу узнать лишь несколько символов и их комбинаций. Еще до этого я попросила Рахона научить меня тем Ире, которых не знаю». И когда ко мне в руки попала книга, то обрадовалась этому. Илгизит учил меня, и в тот день, когда я смогла читать новые символы, Архам вышел на назначенное место, этим сказав, что время побега пришло. Удивительно, как отец выстраивает путь. Все происходит в свое время и при необходимых обстоятельствах. Суди сам. Когда Рахон похитил меня в первый раз, то довел меня до Пакчи, которые помогли мне освободиться от алгизитов и взяли к себе в поселение. Но доверились они мне, когда узнали, что я та девушка, которую ты искал. Ты выказал им свои добрые намерения, и я сразу стала своей в племени. А потом Пакчи помогли мне узнать правду о смерти твоего отца, и ты занял свое законное место во главе Тагана». А во второй раз Создатель позволил похитить меня в тот момент, когда пришлось бежать Акмаль. Если бы не это, то твой брат не раздобыл бы сонного зелья и не вызвал меня под видом Махари. Но если бы Пятый Подручный не выкрал меня, то твоему брату было бы невозможно вернуться, его не выпустили бы из Дааса, да и не увидел бы он тогда, что его священная клятва недействительна». А я не увидела бы, каким был мир до восстания элгизитов, и не получила бы книгу. Даже урхи. Урхи? Почему ты упомянула их? Эти твари, — начал Дайн, — но я прервала. Не называй их так. Это необычные существа, верно. Но они дружелюбны, если не выказывать пренебрежения и злости. И я все-таки рассказала супругу о своем третьем похищении, а после и о спасении в тот момент, когда казалось, что выхода нет. И вновь я улавливаю указующий перст отца. Он направил к нам урхов, и они сократили нам дорогу до Курминая, а после помогли уйти от алгизитов. Невероятно, сколь плотно увязаны события. Я провела ласкающим движением по обложке деревянного шахасата и улыбнулась. «Не забывай о дыхании белого духа», — сказал Таньяр. Кирам подарил его моей матери, когда она сама была еще ребенком, а потом мама передала его мне». Затем появилась ты, и память о маме оказалась тем, что связала нас. Ты всегда была мне предназначена, даже когда жила в своем мире. А ты был предназначен мне. Я прикрыла глаза, ярко представив, как могла бы сейчас потереться щекой о плечо возлюбленного. «Всегда твой», — шепнул супруг, еще более усиливая этим ощущение его физической близости. «Мой», — умиротворенно вздохнула я, — «И скоро нас уже никто не разлучит. Я больше не отпущу тебя, свет моей души, никогда». «Жизнь моя!» — улыбнулась я в пространство. Затем послала воздушный поцелуй и открыла книгу. Некоторое время ни и ни, не ни ни нарушали тишины. Я всматривалась в Ире и была уверена, что мой супруг делает то же самое. «Не понимаю», — наконец констатировал Дайн. «Вспомни про добрые и злые Ире, их хмыкнула я. Почтенный Финдар дал мне ключ к вашей письменности. Посмотри внимательно, и Рэ все знакомы, но не комбинации. И вот с этим нам предстоит разобраться. А чтобы было проще, нам понадобятся пищи и принадлежности. Будем выписывать и думать. Но у меня ничего нет, а ждать до возвращения в Эйдегер я не желаю. И что делать? — Ты в доме Халима, — заговорщически произнес супруг. — Возьми. «Вы и вправду, братья!» — негромко рассмеялась я. Бывший кан стащил для нас одежду, Дайн предлагает стащить пищи и принадлежности. «Воришки!» Я услышала смешок супруга и вдруг поняла, что Дайн больше не сердится на Архама. Это открытие остановило меня на половине пути к двери. Я порывисто обернулась и спросила. «Ты больше не злишься на него?» Я слышал, что он тебе говорил. Днем я думал над этим, вспоминал. Я знаю, когда мой брат лжет, он был честен. Да, я больше не злюсь. Но ты верно сказала, только ему решать, как жить дальше. Пусть теперь думает он. Справедливо согласилась я и продолжила путь в Хатыр. Я должна была соответствовать семье, в которую вошла. Пора было и мне что-нибудь стащить без спроса. Этим я и собиралась заняться. Не откладывай разбой в долгий ящик».